«Сорок Я кое-что про тебя знаю». За четыре часа, с тех пор, как уехал, опять накапало внутри. Растеклось лужицей легкого волнения. Джулия отвлекла, но ненадолго. Предложил, когда подъехали к отелю, «Давай вызовешь черную красотку, подменит часа на три». Адела уехала на выходные. «А Бенджамин?» «У него шаббат». «Он смешной?» «Бен. Когда нужны деньги, шаббат не в счет». «Нельзя же работать!» — однажды удивилась Адила. А Бен подмигнул хозяйке. «Да разве это работа?» «Удовольствие одно!» А к нему как раз приятели ожидались со свежей травой. «И что же ты обо мне знаешь?» «Воскресенье скажу», — Марина улыбается. «Я не доживу, не дразни меня», — Нуэль фыркает в трубку. «Ну?» Джулия говорит, у итальянцев национальное развлечение — «морочить голову девицам». Из телефона пулеметная очередь. Обобщают одни идиоты. Джулия твоя глупа. Она не может строить отношения. Любые с человеком, который слушает кого угодно, только не самого себя. Но Эль кипятится. Марина посмеивается, и он потихоньку остывает. Я посмотрел у тена. Разговор, наконец, становится доверительным, теплеет. В половине второго Марина расстилает матрас, ныряет под одеяло. Темно, тепло. клонит в сон, хочется молчать, слушать. Он немного болтлив, Наэль, но это мило. И внезапно возникает желание рассказать про отношения с Аней, про любовь, которой больше нет.